Глава 3. Цена статуса. Лифт поднимает меня одного на поверхность. Это яма глубоко. Очередной раз убеждаюсь, что служит она ещё и бомбоубежищем, и иллюсу маубежищем. Кто его знает. Итак, теперь я аристократ. А это не шишки в лесу собирать. Теперь у меня появились привилегии в школе. Например, новые торговые автоматы. И, दोस्तों, к местному четвёрному склепу с сушёными тропами. Да, если так подумать, то там находятся тела тех, кто жил в этом мире без сосуда сомы, тех, кто имел огромную власть над настоящей магией, но они не пережили новую смуту и стали батарейками для недомангов. А что в себе такой батарейку? Выходи из лифта. Слово Шилина заднем дворе школы почти никого нет. Только два недовольных дворника бубнящих поднос о треклятом снегопаде. Забавно ведь, вник могут убирать одарённый прибятной суммой. Раздвое су грубо убраны, но нет же, не для того их розацвела, пусть лишённы мощт лопатами. Хотя о чём я думаю? Дворников пожалела. Им дали работу, платят, их выбор. Захожу в школу, расстёгиваю пуховик, сажусь на отдалённое мягкое кресло, которое Биляки никогда не занимают. Ибо негласное правило только для благородных. Мне уже всегда было плевать. Ещё до титула я сидел здесь, когда мне вздумается. Но не поэтому тут моё любимое место. Здесь слепой пятно от камеры. Захожу в приложение телефона. О, и правда разблокировали. Баланс 37.000 очков влияния или 5,5 млн руб. Ещё у меня осталось немного нала. 117.000 долларов я запрятал в доме Зеленограда, и ещё 53.000 евро находится в квартире, где сейчас прячется Акана. Ну и с собой я стабильно нашу 5-10.000 на <мелкие>, мелкие нужды. Итого в валюте у меня 14 млн рублей. И это не так много, как кажется. Для моих затей требуется намного больше денег. Жаль вернуться в Зеленоград за зелёными рублями, я не могу. то дома раскрыли устало, когда я ходил с жучком в шее. Но и терять там пустоместе деньги нельзя. Да и вообще из-за школы я никуда пока не уйду. Переживу в комнате отсталых для аристократов. Говорят, там неплохие условия. Захожу в приложение в меню клуба превосходства неодарённых. Участники клуба. Ага, у меня остались права администратора, хотя я больше не являюсь главой. Тут Кевин пометил каждого участника цветами и приписал каждому примечания. Зелёные имена те, кому кивен доверяют, жёлтые сомнительные, и их больше частью участников, красных тоже хватает. Первая ошибка неопытных властелией и королей недоверие к подчинённым. Эти лидеры общества часто влезают в дела, которых касаться не должны, вместо того, чтобы поручить их подручным. А я же мыслю иначе. Чем ответственней задание, тем легче выявить ненадёжного подчинённого, взявшегося за него. Главное, чтобы было не страшно завалить это дело. А потерять сотню тысяч долларов я не боюсь. В пределах тех масштабов, в каких меня ожидают, неважно есть они или нет. Выделяю все зелёные имена, а их всего 18 из 600 участников. Четверо из них пробуждённые. Создаю общий чат. Ого, вот это я прошаренным стал в местах технологиях. Уверен, что в этом приложении всё прозрачно до такой степени, что и стало в режиме реального времени знают, чем я занимаюсь. Печатаю Приветствую вас. Предлагаю вам очередное задание за очки достоинства. Необходимо всего лишь сгонять по одному адресу и забрать небольшой металлический ящик. Доставить лично мне за пределами школы. За местом точно следят, поэтому ваша задача оторваться от слежки и передать ящик лично мне. Связаться предварительно. Открывать коробку категорически запрещено. Приносить в школу тоже. Но скажу, что там кроме денег ничего нет. И приятного сюрприза для тех, кто не знает, как правильно открыть этот ящик. Отписываю конкретику, закрываю приложение. Ну вот и всё. Может, за задание никто и не возьмётся, но тогда я не пойму, почему Кэвин отметил это именно зелёным. Не такие уж они надёжные. И стало, конечно, следить за домом, но очень сомневаюсь, что они такие. О, нышка, возьмём-ка себе эти баксы. Константин. Отрываясь от телефона, не глядя выключаю его. Поднимаю голову на пикантную женщину. Приближающийся звук отбивания шпильками по полу я услышал пару минут назад. А, учитель Элеонора. Рад вас видеть, добрым здравием. Хватит поясничать, Константин. Долго ты будешь меня избегать? Ну что вы, как я могу? Всего лишь был занят другими делами. Сами видите, покоя мне не дают. Видимо, Элеонора тоже знает, что это место не по рассматривается и не прослушивается. Она кладёт руки на пояс, пригибается, стоя на прямых ногах. Вижу её до кольте. Она это специально? Или в привычку вошли эти женские штучки? Элеонора понижает голос. Хоть я уже и не хочу тебя ни о чём просить, но мне нужна помощь в одном деле, выгодном для нас обоих. Пододвигаюсь, стучу по кожаному креслу ладонью. Присаживайтесь, обсудим. Элеонора выпрямляется. Ника огни не реагирует на моё дружеское приглашение, пожимая плечами, устраиваясь поудобнее. Я нашла один из пазлов, тихо шепчет она так, что даже мне приходится прислушиваться. И я считаю, что ты тоже знаешь об отдохнув, предлагая обменяться. Ты мне, я тебе. У обоих будет информация по двум пазлам. Смотрю на Элеонору с большим энтузиазмом. А начальство ваше согластно на такой обмен? Мне плевать на что оно согласна. Если ты ничего лишнего не сболтаешь, то я выдумаю, кто пазлы и вырвусь из этого круга ада. Мне эта школа. Элеора рассматривается, строит недовольное личико. А что чертела? Я её ненавижу, как и все ваши интрижки. Я ещё молодая и хочу прожить своей жизнью. Неужели? А я думал, вы в двух шагах от аристократского титула. Так же вы говорили. Так ты согласен? Хм, она это серьёзно? Отчаилась до такой степени, что идёт на сделку со мной? И можно ли доверять её словам? Элеонора может назвать что угодно имя, и проверить это будет непросто. Нужна кровь лаборатории. Придётся обращаться к Патрику. Согласен. Киваю. Но сейчас я не могу назвать имена. Может быть, позже. Пока что я знаю только про Канамэцу, но сдать её не могу. Дзёны знает, что я об этом знаю. Если вдруг информация о ней всплывает где-то ещё, то они побегут разбираться именно ко мне. Тогда нам не о чем говорить, разворачивается Леонора. Обратишься, когда узнаешь, Константин. Успеваю хоть идти у руку Элеоноры, она вздергивает бровь, говорю. Тебя всё равно не отпустят, ты же это понимаешь. Они никого не отпускают, особенно тех, кто знает про пазл, и таких ненадёжных, как ты. Убери руку, Константин, или я вырву тебе её с корнем, сжимая чуть сильнее. Ты забыла, кто я такой, простолюдинка? Я теперь герцог из Вильтешафт, а ты только что предложила мне что-то сомнительное, что-то подозрительное. Лицо Элеоноры перекашивается в эмоциональной гримасе от этой болезненной правды. Ж- издаёт она странный звук, шипящей кошки и издувающегося шарика одновременно. Нежно кладу ладонь второй руки на запястье Элеоноры. Довольно пустых угроз, скажу честно, тебя давно списали. Ты ненадёжный элемент, который во льды держит тут на всякий случай. Вдруг хоть какой-то толк тебе будет. Ну давай, скажи, что я не прав. Улыбаюсь я и добавляю немного блефа. Теперь я вхожу в доверенные круги нашего с тобой клана и знаю, о чём говорю. Ты ещё та исчадия смертница, одячая трупа, которому не осталось шанса. Но ты мне нравишься, Элеонора, и не только из-за этого. Циронично хмылка кивает на натянутую латексом грудь. Есть в тебе какой-то, не знаю, огонь, и ты рассказала мне об этом. Ты чешешь себе пальцем в шее, намекая на удалённый магнаром жучок. Я уж не знаю, почему, да и неважно. Элеонора замирает, смотрит на меня глазами волка в капкане, вырывает свою руку, шипит змеей. Зачем ты мне это говоришь, а? Ты, ты мерзавец. Это Патрик всё устроил, да? Не смог залезть мне в трусы, так теперь мстит. Пусть он вылезет из свои норы, повторит мне это в лицо. Вот иди, женщина, сама подошла со сделками, а теперь возмущается. Вздыхая, откидываюсь на кресле. Скажи мне про пазл, и я поговорю с Патриком, чтобы тебя освободили от должности учителя в этой школе. С Патриком. Хм. Ты правда думаешь, что эта мелкая сошка тут авторитет? Она сжимает кулаки и впивается ногтями в ладони. Меня предавил совсем другой чулмантана. Ну надо же, похлопать тебе за сообразительность. И именно этот человек отвечает за всю Москву и за все дела, что тут происходят, и он знает всё, всё. Морщилась. Голос Элеоноры разносится по пустому залу громче, чем следует. Тише, учителя Леонора. Успокойтесь. Примерительно улыбаюсь я, перехожу на культурное вы. Может, я неправильно выразился, но я просто хочу вам помочь. Знаете, я очень хорошо умею прятать людей. Не постесняюсь этого слова, лучше многих. Может, я могу предложить вам пропасть? Стою, указываю на кресло. Прошу вас присядьте. И Леонора уставилась на меня дикими глазами. Но после короткой заминки усаживается, кладёт ногу на ногу так, что можно заметить что-то через короткую латексную юбку. Если бы я, конечно, смотрел в ту сторону. Она знает про один пазл, во что бы то ни стало я обязан узнать про него. Тогда я буду знать уже о двух из четырёх частей от сундука, как его там, э, -э Пандоры. Это невозможно, Константин. От Магнара не скрыться. Не удивляйся, если ты стал Зерусом. только потому, что он так захотел. Ты либо делаешь, что он хочет, либо ты не нужен ему. Я не сомневаюсь, намного лучше первое, чем второе. Ну, в какой-то степени она права. Но если думать, что всё вокруг замысел высших сил, то можно легко опустить руки и ныть, как всё плохо. Слегка пригибаюсь. Теперь я возвышаюсь над ней, а не она надо мной. Ловким движением руки в белой перчатке я поправляю локон волос Элеоноры за ухо. Её глаза расширяются. рот слегка приоткрывается. И что это значит? Вы так милее, учительница Элеонора, перестал улыбаться, меняя голос на металлический. Скажите мне, кто пазил? Я ведь тоже извильтя шафт, и в случае чего не так уж у вас и накажут. Взамен я дам вам гарантию безопасности. Вы уйдёте из школы, какое-то время поживёте в одном укромном месте, а потом я вывезу вас из российского кластера. Деньги могу дать, если у вас их нет. Вот, смотрите. Включаю телефон, захожу в приложение, показываю дисплей. Видите, сколькочку влияния? Тут полтора миллиона. Для начала хватит. Я перечислю их вам. Учителя же могут обменять их на валюту, верно? Но сами знаете, это заметят и стало. Поэтому мы сделаем это только если вы примете решение. И скажите мне, кто пазл. Похоже, мне удалось немного растопить ледяное сердце Элеоноры. Мне нужны гарантии. Как только ты предоставишь что-то убедительное, приходи. А так это слишком рискованно. Выпрямляюсь. Понимаю. Ждите меня в своём кабинете в конце дня, учитель Элеонора. Она смотрит на меня глазами, в которых читается что-то тёплое, или мне кажется. Шылы их поймите, их женщин, тысячу лет живи и удивляйся выходкам. Элеонора встаёт, смотрит на меня в последний раз, уголки её губ слегка приподнимаются. То ли ранишна, то ли от тоски, она цокает каблуками и шепчет сама себе: "Надо освежиться". Выходит на мороз в одумлаткесе. Российский кластер, регион закалённых людей. Даже иностранцы пожив здесь пару лет начинают любить мороженые при минус -50. Хотя, наверное, дело в лёгком свечении сумы, которую в волоклотила Элеонора. Так, так, так. Слышится скрипучий голос. Эх, а я так наделся, что эти шаги за спиной пройдут мимо. Но надежда, что трое вдруг решили прогуляться, пока в яме происходят такие представления, умерла в зачатке. Где-то я уже слышал этот голос. Хватило 2 секунд, чтобы понять, что почём. Юлиан Магрегер. Тот самый валет, с которым я препирался на трибунах перед боем с Патриком. Его ещё тогда троллил Монтана. Ах да, И ещё это его место представителя от вольтов я занял в боевом соревновании до 10 единиц ума. Разворачиваюсь навстречу прекрасным людям. Не отвечаю. О, да это же сэр Зерус, как я мог не узнать? У хмылка вольта способен закислить даже лимон. Простите, пожалуйста, не признал вас из-за лица. Два других вольта без особого энтузиазма разделяют выходку своего друга. Они со спаской переводят глаза с меня на него. Юлиан, брось, не дрывайся. Нет, постойте. Я просто хочу отдать дань уважения соклановцу, который, хмм, <кхем> лучше меня представит наш клан на соревнованиях. Поразительно. Осмотрю меня сверху вниз. И меня променяли вот на это? Давно я не чувствовал такой квинтэссенции злобы в словах. Один из вальтов не выдерживает, отмахивается. Так, я в это не лезу. Юлиан, хочешь, разбирайся один? Только вот он Патрика дубасил и уходит. А чёрт, я слышу, как зубы Юлиана скрижекнули. Да-да, проваливай. Или Патрику у нас нет алон воинственности, понял? Ты тоже сбежишь, а? С вызовом смотрит на второго оставшегося вальта. А-а, да нет, я останусь. Посмотрим, что нам скажет сер Константин. Почтительно кивает валет в мою сторону. И смотрит извиняющими глазами из разряда: "Я не виноват, что мой друг идиот". Удар в мой грудь неприятный. Обеими руками Юлиан толкает меня. Я отшатываюсь назад. "Юлиан, ты спятил?" хватает его за локоть валет, но тот вырывается, разминает шею. Меня, конечно, проштрафит. Задирает Юлиан рукава. Но я терять мне особо не что. Да и хрен бы с ним. Я же наполнадарённого и убивать его не планирую. Так, переломаю пару костей. Вот будет забава. Подружески толкает своего шарашенного друга в плечо. Когда исключённый представитель боевого направления из уроду действующего, что тогда на это скажет сэр Монтанейдвайс? Несчастный друг Юлиана стареет лет на 10, говорит почти умоляюще. Юлиан, подумай ещё раз. Это дискредитирует наш клан. Бьём друг друга морды, как какие-то силачи. Тут не будет победителя. Просто смирись. Юлиан замирает, опускает голову. Какое-то время кажется, что он что-то понял, но нет. Он сжимает кулаки так, что хрустят костяшки. Смирись, значит. Сначала меня перед всеми унижает Сармантана, потом он же снимает меня с соревнований и заменяет вот этим Это говоришь, смирись, да? Но помолчи, угрожающе перебивает друга Юлиан. Можешь уйти, если боишься. Я сначала разберусь с ним, а потом решу, что делать с последствиями. Я прости, Елиана, отступает валет. Ты мне друг, но ты прав. Ты уже на дне. И не утягивай меня за собой. Прости. Разворачивается, уходит. Усмешка сама выходит из моих лёгких. Вот это поворот, коллега. Признаю, твой план неплох. Рискованный, не без недостатков, но всё же, если после победы сможешь всё вывернуть правильно, то тебе вернут представительство на соревнованиях. Правда? Развожу руками. Тебе на это не хватит мозгов. Одновременно происходит несколько событий. Первое: Юлиан будто из воздуха материализует парные клинки, покрывается синей аурой и бросается на меня. Второй. Чувствительные уши слышат что-то далёкое, странное, неправильное, где-то за пределами школы происходит что-то похожее на бой одарённых. Мои подозрения подтверждаются, когда я слышу неразборчивую женскую ругань и сразу же болезненный стон. И тишина, ни звуков боя, ни стонов Иллианоры. Бой окончен, и похоже, не её победа.